Глава 8. Принцесса. Утро субботы я встретила ближе к обеду, но зато выспалась так, как не высыпалась давно. И даже не помешало то, что легла около 3 часов ночи. Зато сделала всё, что было запланировано, потому чувствовала себя сейчас довольной и удовлетворённой. А на моём письменном столе лежали два листка: один со сведениями о принцессе, а второй с примерной схемой артефакта поиска. которую, между прочим, пришлось разрабатывать с нуля. Итак, леди Кассандра Сайлер оказалась девушкой 22 лет, младшая дочь короля, увлекающаяся артефакторикой. И что удивительно, в 16 она поступила в столичную академию на общий курс, потом выиграла грант на обучение, хотя родители точно могли оплатить любой её каприз. Про учёбу информации в сети было мало, зато имелись снимки с выставок и конференций по артефакторике. которую её высочество почтила своим присутствием. Я даже нашла описание некоторых её работ, но ничего особенно интересного не обнаружила. О направленности и уровне её дара сведений не было, зато снимков самой принцессы нашлось великое множество. Я рассматривала их битый час, чтобы вычислить её примерный рост, вес и прочие параметры, необходимые для артефакта. В итоге так насмотрелась на эту особу, что она явилась мне во сне Да ещё и со списком мерок. Забавно, не правда ли? Леди Сейлерсы имела рост около 163 см, весила примерно 48 кг, да и вообще отличалась довольно хрупким телосложением. У неё были длинные прямые волосы тёмно-шоколадного цвета, светлая кожа и изящные черты лица. Вообще, если бы не выражение вечной скуки и недовольства на лице, её можно было бы назвать настоящей красавицей. признаться, когда я узнала, что Астор ищет девушку, пропавшую около 4 лет назад, то невольно подумала, что могу оказаться ею, но теперь уже не сомневалась, что это не так. Как бы ни прострафилась Кассандра, отец точно не выкинул бы её без памяти за борт корабля и не позволил бы жить в квартале подобном нашему. Это со всех сторон перебор. Да и не могла я быть ею. Никак. И всё-таки кое-что общее у нас имелось. Рост фигуры и цвет глаз. Всё, на этом список заканчивался, что только подтверждало мои выводы. Кем бы я ни была в прошлом, но точно не дочерью Гердера I. Кстати, по официальной версии, представители королевской семьи, её высочество некоторое время поправляла здоровье на одном из курортов, а потом отправилась путешествовать по миру. Её не было на свадьбе кронпринца Брайла, не почтила она присутствием женитьбу принца Диона То есть даже ради таких событий дрожайший папочка не соизволил смягчиться. Интересно, что она всё-таки сделала? Поцарапала его любимую корону, переспала с простолюдином, хотя, полагаю, попросту пошла против воли отца. Возможно, он хотел отдать её замуж за выбранного кандидата, а она взбрыкнула. Отличная версия, крайне правдоподобная. Когда я спустилась в кухню, на столе стоял порядком остывший завтрак, а скучающий полуэльф лежал на диване и что-то читал в своём макфоне. «Доброго утра», — поздоровалась я. «Скорее дня», — беззлобно ответил он. «Ты всегда так долго спишь». «Нет, только когда работаю половину ночи». Пожала я плечами и опустилась на лавку. «Слушай, а расскажи мне о принцессе. В сети я прочитала всё, что там есть. Астер сказал, что вы с ней были лично знакомы». Шаин посмотрела на меня с сомнением, много говорить пока не спешил, сомневался. А, видимо, этот момент ты уже проспал. Подделай его и всё же решила пояснить. Я дала клятву о неразглашении, так что говори, не стесняйся. Информация очень нужна для артефакта. Он вздохнул, сел ровно, но начала монолога я так и не дождалась. Давай помогу, предложила, отрезая ножом кусочек холодного омлета. Каким видом дара она владеет? Мак, преимущественно огненный, сказал парень. Отлично, кивнула, сделав мысленную пометку. Характер, увлечения, особенности поведения. Ты же у нас наблюдательный. Сам говорил, что чуть ли не души видишь. Вот и пришло время тебе применить свою наблюдательность. От чего-то он показался мне разочарованным, но всё же ответил. Касси сдержанная, немного высокомерная, настоящая леди. Она всегда отличалась холодным разумом и трезвым взглядом на всё. Очень любила артефакторику, была настоящим фанатиком, вот как ты. А, всё, поняла. Судя по всему, он тоже решил, что я могу оказаться Кассандрой. К тому и были вопросы про то, помню ли я некоего Вандера или самого Шейна. А теперь мой гость стал понимать, что ошибался. Что же, лучше уж пусть сразу избавится от иллюзий. За что её сослали? спросила я. Знаешь? Он молча покачал, сцепил руки в замок, а его плечи понуро опустились. От такой реакции на простой вопрос мне даже стало страшно. Убила, что ли, кого-то, вырвалось у меня. Он отрицательно мотнул головой. Это долгая история, засекреченная, наконец проговорил полуэльф. Могу сказать только то, что из-за неё едва не погиб очень дорогой мне человек. потом она лично организовала диверсию международного масштаба, а в итоге оказалось, связано с людьми, желающими организовать государственный переворот. Ну ничего, себе послужной список, присвистнула я, позабыв про завтрак. А принцесса у нас, оказывается, боевая леди. Ей было 18 лет, вздохнул Шейн. Сейчас я стал лучше её понимать, а тогда очень злился, даже говорил Андру, что она получила слишком мягкое наказание. А теперь сожалеешь о тех словах? спросила я и вернулась к еде. Как по мне, за такие деяния она ещё легко отделалась: ведь и казнить могли, и титул лишить, и на каторгу отправить. Ха, ты только представь принцессу на каторге. Это воздушное, возвышенное создание с киркой в руке. Но Шайн моего юмора не оценил. Тогда ей не хватило мудрости, сказал он серьёзным тоном. Она была влюблена безответно. А когда поняла, что у объекта её любви появилась любимая жена, то почти слетела с катушек. «Ясно, ещё и с головой проблемы», — проговорила я и иронично добавила. «Милая девочка, может, её не стоит искать, а то мне не по себе». Её брат Дионда и Самандр считают, что это они виноваты, не досмотрели, не помогли ей, когда она нуждалась в помощи. То есть их совесть мучает. «А нам теперь ищи этого монстра в обличии нежной фиалки», — бросила я, пригубив чай из чашки. Тот, к сожалению, тоже остыл, пришлось греть его магией. «Ты напоминаешь мне её». Вдруг выдал Шайн, а я от неожиданности поперхнулась, да так, что слёзы из глаз брызнули. «Не шути так», — выдала, откашлившись и отдышавшись. «Но это правда», — он довольно улыбнулся. «Ему явно понравилась моя реакция». Вот, к примеру, чашку ты держишь точно так же, как и она, и сидишь так же. Вроде прямо, но при этом немного расслабленный, чуть сместившись на правую сторону. А ещё, похоже, поджимаешь губы, когда раздражена, и взгляд у вас один в один. Ну и что, выдала я в ответ. Это мелочи. Полмира держит чашку так, как я. У вас, похоже, и рисунок плетений, особая манера. Я наблюдала за тобой вчера, когда ты работала. Не сдавался Шейн. И в магии преобладает огонь. Пока я думала, что ответить этому умнику, он поднялся на ноги, подошёл к столу и, глядя мне в глаза, потребовал: "Признавайся, это ведь ты, Кассандра". Я настолько опешила от его выходки, что едва не подавилась во второй раз. "Шайен, ты вчера вроде не так много выпил, чтобы так бредить". "Я не брежу, а просто озвучиваю свои выводы". «Не пойму только, почему ты не хочешь признаваться». Этот вопрос окончательно сбил меня с толку. Но чем дольше я смотрела на парня, тем сильнее убеждалась. Он даже не думает шутить. «Слушай», — вздохнула. «Мне жаль, но ты правда ошибся. Я сегодня полночи изучала биографию этой вашей принцессы. И поверь мне, мы с ней очень разные. Вот хотя бы взять внешность. Личина, артефакт с иллюзией, оборотное зелье». начал перечислять он варианты. Ничего такого я не использую. Даже косметической магии нет. Не веришь? Могу поклясса. Он смотрел пристально и не спешил ничего говорить, но спустя полминуты в его глазах появилось разочарование, а плечи опустились. "Прости", проговорил он, шагая к дивану, и больше ничего добавлять не стал. Завтракала я в тишине, которую совершенно не хотелось нарушать. А ещё пришла к выводу, что полуэльф напросился жить ко мне только потому, что желал проверить принцесса я или нет. Вероятнее всего, теперь он быстро найдёт предлог, чтобы вернуться в столицу. От этой мысли стало горько. Всё же с ним здесь было не так одиноко, а мне совсем не хотелось снова остаться одной. К тому моменту, как явился стар, я уже закончила с едой и даже успела вымыть всю посуду. Полуэльф так и сидел на диване, глядя куда-то в сторону и выглядел расстроенным. Увидев его таким, Диверт искренне удивился и сразу обратился ко мне. "За что, парни, обидела?" спросил он. "Да я не специально", ответила я, отйдя к окну. Он сам себе иллюзии на придумывал, сам в них поверил, а теперь страдает, что они оказались ошибочными. Астерхмыкнул, быстро взглянул на Шейна и снова повернулся ко мне. "Неужели решил, что ты его идеал женщины? Признался тебе в большой и светлой любви". «А ты его отвергла?» «Боги, нет!» — выпалила возмущённо. «С чего вообще такие предположения?» «Ну а что тогда?» Тон Диварта стал серьёзным. К счастью, ответить на этот вопрос решил сам Шайн. Он медленно встал, убрал с олба светлые волосы и с усталым видом посмотрел на Астера. «Она не Кассандра», — сказал полуэльф. «Я знаю», — холодно кивнул Диварт. «А ты снова наговорил лишнего». И знаешь что? Возвращайся-ка ты в столицу. Пока, Шейн, от тебя тут больше проблем, чем помощи. Плечи несчастного парня опустились ещё ниже, но возражать он не стал. «Мари», — вдруг обратился ко мне Астер, — «эльфёнка нужно доставить в Хайсет. Предлагаю нам с тобой тоже отправиться туда на пару дней. Здесь получилось узнать крайне мало о твоём Хасиме. За информацией придётся ехать в столицу. Заодно выясним, как поведут себя те, кто за тобой следил. Да и для артефакта всё купим. С одной стороны, предложение было интересным. Может, даже мне удалось бы проведать Хасима в госпитале. Но с другой, портал до столицы стоит почти 300 вагов. У меня попросту нет такой суммы. Да и где мне там жить? Отправляйтесь сами, проговорила, попытавшись улыбнуться. У меня тут дел немало. Нужно тщательно просчитать схему потоков в артефакте поиска. Вдруг я что-то упустила? Моей улыбке Астер не поверил, а слова решил пропустить мимо ушей. "Мари", сказал с нажимом. "Собирайся. Возьми одежду на 2 дня и необходимые тебе личные вещи. У меня квартира в Хайсете. Моя отличная. Затраты на дорогу и проживание беру на себя. И считай это путешествие моей блажью, которое ты вынуждена потерпествовать ради расследования. А ещё, я обещаю, что постараюсь провести тебя к деду. Ты ведь хочешь его увидеть?" Он что, мысли читать умеет? Если так, то у меня большие проблемы. Ну что, согласна? спросил Диворт деловым тоном. Ладно, бросила с лёгким раздражением, хотя в душе всё уже почти пело от предвкушения поездки в столицу. Никогда там не была и очень интересно посмотреть. Тогда поторопись. Ждём тебя здесь и не бери, пожалуйста, никакие инструменты для артефактов. Если уж тебе нестерпимо приспечит что-то создать, у моего друга есть лаборатория. Уверен, тебе там понравится. После этих слов я едва сдержала себя, чтобы не завизжать. Лаборатория, личная, пусть и чужая, разве это не мечта? Неудивительно, что готова я была уже через 15 минут, немало удивев Астера такой быстротой сборов. И что примечательно, когда я снова спустилась на кухню, Шайн уже не выглядел расстроенным, скорее задумчивым. и откровенно озадаченным. Видимо, Дивард сумел переключить его мысли на какую-то интересную тему. Вот и славно, а то на парня жалко было смотреть. Но тут он всё же сам виноват. Не стоит верить призрачным иллюзиям. Я вот давно уже не верю. Наверное, потому что окончательно смирилась с потерянным прошлым и просто решила строить свою жизнь заново. Кем бы я ни была раньше, этого уже не вернуть. А родные? Если бы они хотели меня найти, то давно бы нашли, особенно учитывая тот факт, что в отличие от принцессы Кассандры, я даже не пыталась прятаться. Наш городок был очень маленьким и своего стационарного портала не имел, потому чтобы добраться до столицы, следовало сначала доехать до Зирта, курортного города в 50 км к западу. Туда с нашей станции два раза в день ходил поезд, но мы к счастью отправились на магмобиле. Ферре нёсся по дороге так легко и быстро, будто летел на крыльях. Я сидела на переднем пассажирском месте, ловила потоки воздуха, высунув руку из окна и счастливо улыбалась. Когда мы только тронулись в путь, я ещё пыталась казаться серьёзной и собранной, но скорость зашкаливала, ветер скользил по ладони, а моя душа пела. Если честно, даже не представляла, что так люблю быструю езду. А может, в прошлом я была гонщицей? Астер вёл Макмобиль уверенно, Со стороны лорд ди казался спокойным и собранным, но я не сомневалась, что он тоже получает удовольствие от езды. Его взгляд был обращён вперёд, ветер ерошил волосы, а на губах царила лёгкая, едва заметная улыбка. Руки Диворта лежали на руле, а я невольно обратила внимание, что у него крупные кисти, длинные пальцы, а на запястье широкий браслет с несколькими артефактами. Вот только как не пыталась понять, для чего они, так и не смогла разобрать рисунок плетения. «Мари», — вдруг обратился он ко мне, «пока я собирал информацию по твоему деду, выяснил одну крайне любопытную деталь, и касается она тебя. Ты ведь ему не родная внучка». «Увы», — ответила с лёгкой грустью. Я уже знала, что он скажет дальше, и хоть старалась не афишировать, что не помню большую часть своей жизни, но в городе было немало людей, которые знали историю моего появления у Хасима. Видимо, кто-то из них и рассказал Диварту правду. Я могу попробовать выяснить что-то о твоём прошлом, предложила Ластер. О твоих родных? Не нужно, я горько усмехнулась. Не хочу ничего знать. Меня вполне устраивает моё настоящее. "И всё же это важно", нежелал он принимать отказ. "Кстати, за нами из города выехал Макмобиль с твоими соглядатаями. Правда, они остались где-то далеко позади, но я не сомневаюсь, что в столице увижу их снова. Да и только представь, Двое магов круглосуточно присматривают за тобой, прикрывшись отражающим пологом. Для этого нужны очень веские причины. Не понимаю, зачем это им, ответила только сейчас, осознав реальное положение вещей. Даже стало немного жутко. Тут два варианта, принялся рассуждать Астор. Либо за тобой следят из-за Хасима, либо Хасим пострадал из-за тебя. Проверить стоит обе версии, и для этого мне нужно узнать как можно больше о тебе. по их делах, твоей жизни и о твоём прошлом. В его словах был смысл, но рассказывать о себе почему-то совершенно не хотелось. "Марии", мягко произнёс Диворт. "Вокруг тебя происходит нечто неправильное. Поверь моему чутью, нападение на Хасима точно как-то связано с тобой. Так что выкладывай всё как есть". "Да что тут выкладывать?", выдала раздражённо. "Я делала артефакты, разные" Мне нравится ставить перед собой сложные задачи и достигать результатов. А Хас кому-то продавал мои работы. Да, это противозаконно, но он находил надёжных покупателей. Думаю, это криминальные личности. Возможно, кто-то из них потребовал от деда выдать артефактора, а он заортачился и пострадал из-за этого». Дивард задумчиво хмыкнул. «А вот этого я не знал», — сказал он. «Вполне возможно, что ты права. Ладно». Проверим эту версию после возвращения в Хармор. А сейчас всё же расскажи о себе. Ты совсем не помнишь прошлого. И тут с заднего сиденья раздался голос полуэльфа. Мари, ты правда не помнишь часть своей жизни? От чего-то в его голосе звучала надежда. Ох, теперь он снова начнёт верить, что я принцесса Кассандра, потерявшая память. Но ну зачем мастер начал этот разговор при нём? Не помню. Пришлось отвечать. Совсем. Будто появилась на свет три с половиной года назад. Ни имени, ни возраста, ничего. Шайн от воодушевления едва не подскочил на сиденье. Тогда... — начал он, но его вовремя осадил Астер. — Не лезь, — сказал строго. — Просто сиди молча. И тот, как ни странно, послушался. Но при этом его острые уши будто бы стали чуть больше. Вот любопытный эльфёнок. Мне сказали, что Хасим нашёл тебя на берегу после ночного шторма. Ты была едва жива, истощена и магически, и физически, одета в простую, порядком поношенную одежду, продолжил Диворт, глядя при этом на дорогу. И довольно долго восстанавливалась. Ты с доктором говорил, спросила недовольно. Да, не стал с кроватястер. Когда я сказал ему, что хочу найти твоих родных, Он мне выложил всё, что знал, да ещё и свои предположения добавил. И знаешь, Мари, ему показалось очень странной та твоя болезнь. Ведь как маг, ты должна была восстановиться довольно быстро, а ты хоть и выздоравливала, но слишком медленно даже для простого человека. Доктор Ларет приглашал целителей из других больниц, но никто из них не смог понять причин. И всё же одна любопытная деталь имелась. И какая же мне вдруг самой стало интересно. Ведь никто ничего этого мне не рассказывал. Твои вены были почти чёрными, огоршил у меня он, а сзади него сидений я послышался в восторженный крик Шайны. Тёмная магия, я знал. Астер недовольно выдохнул, щёлкнул у пальцами, и полуэльф получил лёгкий магический подзатыльник. "Увы, не замолчал". "Ну ас, это точно тьма. Я видел такое и не раз". Мари нужно обязательно показать Андеру. Во-первых, медленно проговорил Диворт, а его пальцы на руле сжались сильнее. Прошло очень много времени. И если причины недуга Марии и былатьма, то от воздействия давно ничего не осталось. Андриан не сможет определить имелось ли оно вообще. А во-вторых, Шраин, лучше молчи, или я тебя высажу и пойдёшь до столицы пешком. Полуэльф встушевался, откинулся на спинку сиденья, И насупленно уставилась в окно. Я же сидела как громом поражённая. Тёмная магия? Могло ли это быть правдой? Вы могло? Но кому понадобилось меня отравлять, убивать? Ох, не нравятся мне такие мысли. Лучше вообще не знать ничего о прошлом, сказала нервно. Вот чувствую, Астор, в него мне возвращаться не стоит. Если уж от меня пытались избавиться с помощью тьмы, то что же я была за человек? Возможно, ты кому-то сильно мешала. Это самая подходящая версия, проговорил он серьёзным тоном. А отсюда следует вывод, что искать сведения о твоём прошлом нужно очень аккуратно, не привлекая лишнего внимания. Я бы вообще ничего в этом направлении не искала, не хочу. Мне это не нужно. А вдруг у тебя где-то остались родные, те, кто тебя любит, не сдавался он. Тогда бы, наверное, они сами попробовали меня найти. Ты же знаешь, что для этого есть уйма способов, но я развела руками. Как видишь, не нашли. Ладно, Мари, я подумаю, что можно сделать, проговорил он, закрывая тему, и тут же открыл другую. Ты составила список необходимого для артефакта. Конечно, кивнула. Только даже не представляю, где в столице всё это нужно искать. Разберёмся, ответила Астер. Он глянул в зеркало заднего вида, почему-то усмехнулся. и прибавил скорости. Я повернулась назад и увидела вдалеке едущий за нами серый Макмобиль. «Твои соглядатые нас почти догнали», с усмешкой произнёс Дивард. «Придётся чуть сильнее разогнаться. У меня сейчас нет настроения с ними беседовать, но позже обязательно пообщаемся. Уверен, при правильном подходе они смогут рассказать нам очень много интересного». Я уже хотела возразить и даже попросить Астера не лезть на рожон, но промолчала. А в голове появилась неожиданная мысль, что я и сама бы задала этим гадам пару вопросов. Ведь вполне возможно, на деда напал кто-то из них, скорее всего. Так и есть.